Глава тринадцатая. Когда я наконец появилась возле ниши, в которой висела картина с изображением строгой дамы с жемчужным ожерельем, с момента нашего разговора прошло довольно много времени. Мне пришлось не только залезть в душ и переодеться, но и ответить на сообщение Делии. Она писала: Рождество еще не наступило, а у меня уже есть все шансы сойти с ума. Бабушка и мама уже пару часов ругаются по поводу индейки. Мой брат редко с т н ы й и д и о т Подцепил желудочный вирус с поносом и рвотой, и его т о ш н и т так громко, что меня два раза тоже чуть не вырвало. Моему отцу понадобилось именно сегодня устанавливать новый роутер, в результате чего теперь мы сидим без интернета, и я не могу скачать ни одного сериала, а из фильмов у нас есть только три орешка для Золушки, которые я видела уже триста тысяч раз. И кстати. Мои родители собираются подарить мне на Рождество вентилятор на потолок, потому что летом меня угораздило ляпнуть, что в моей комнате слишком жарко. Что это за родители, которые среди зимы дарят своему ребенку вентилятор? Напиши мне, что в твоем дворце и отеле все круто, все целуются подомелой, вокруг бродят симпатичные миллионеры и всем подают п а р ф е с корицей. Иначе я засуну голову в унитаз и утоплюсь с горя. Извини, на симпатичных миллионеров у меня нет времени. Вместе с симпатичным любителем лазать по фасадам мы как раз соображаем, что делать с кольцом, которое супруга олигарха, тайная клептоманка, стащила у старой дамы, которая понятия не имеет, что оно стоит кучи денег. Торопливо набрала я в ответ. У меня никогда не было тайна Дели. Кроме того, я решила, что благодаря этой СМСке она точно не пойдет топиться в унитазе. В общем, долго рассказывать. Если я больше не объявлюсь, значит либо меня п р и с т р е л и л телохранитель клептоманки. Либо симпатичный скалолаз решил оставить кольцо себе и спрятал мой труп в снегу. Как бы то ни было, в душе мне пришла в голову идея, как мы с Тристаном могли бы вернуть кольцо госпоже Людвиг, не привлекая к себе внимания. Захлопнув за собой дверь в общежитие для персонала, я увидела Тристана. Он ждал меня на лестнице, облокотившись на перила напротив ниши с портретом дамы в жемчужном ожерелье и наблюдал за происходящим внизу. Первые гости уже подтягивались к ресторану. Вероятно, они решили, что лучше вовремя начать дегустировать праздничное меню. Соблазнительные ароматы уже расползались по всему отелю. Я читала карточку с перечнем блюд. От всех кушаний, кроме телячьей зубной ж е л е з ы с к о п ч е н ы м и огурцами, просто слюнки текли. Как ее там и Камила как раз заталкивали свою тележку с грязным бельем в лифт. Когда я проходила мимо, наши взгляды пересеклись. Удаляясь от них, я спиной чувствовала, как они пялятся мне вслед. Черт возьми, ф а н и в штатском? Тристан восхищенно присвистнул. В праздничном прикиде? Такую девушку и полчаса подождать не грех. Извини, в и н о в а т о пробормотала я. Мне нужно было высушить волосы феном и подвести глаза, и нанести немножко румян, и тушь для ресниц, и блеск для губ, и кое-что обдумать. Тристан кивнул. Я тоже кое-что обдумал. На самом деле все просто. Нам нужно как-то передать руководству отеля кольцо, а оно уже позаботится о том, чтобы вернуть его госпоже Людвиг. Причем сделать это нужно так, чтобы никто не знал, что это дело наших рук. Именно до этого додумалась и я. Я просияла. Мы просто отдадим кольцо месье р о ш е а у ж о н непременно вернет его госпоже Людвиг. Судя по всему, Тристану эта идея не слишком понравилась. Я думал, мы сделаем так. Упакуем кольцо в коробку, напишем на ней имя госпожи Людвика, незаметно подложим на стойку регистрации. Иначе месье р о ш е будет знать, что это мы нашли кольцо. Но ведь если госпожа л ю д в и к откроет подозрительную коробку от неизвестного отправителя и обнаружит в ней кольцо, это, наверное, возбудит еще больше подозрений. Похоже, в моей идеи имелись кое-какие н е с о с т ы к о в к и Хотя месье Раше, конечно, никого из нас не выдаст и не будет задавать лишних вопросов. Тристан недоверчиво изогнул бровь. Наверное, будет, призналась я. Приглушенные звуки рояля, доносившиеся до нас из бара, напомнили о том, что внизу приступили к хоровому пению рождественских песен, в частности о Холли Найт. Может быть, нам вообще не стоит все усложнять. Я просто дождусь подходящего момента и скажу госпоже Людвиг, что ее кольцо нашлось и нашел его Манфред. Кто такой Манфред? Нет никакого Манфреда в том-то и смысл. з а х л е б п р о д о л ж а л а я, проникаясь гениальностью с о б с т в е н н о й и д е и Манфред нашел кольцо, когда чистил бассейн, а потом отбыл в свой заслуженный трехнедельный отпуск. Госпожа Людвиг не сможет поблагодарить его лично, но рассказывать всем, кто нашел ее кольцо, можно, так как никакого Манфреда в природе не существует. Он не пострадает. Тристан ухмыльнулся. Неплохая идея. В ней несомненно есть рациональное зерно, но мне кажется, ее нужно еще слегка доработать. Надеюсь, ты не ищешь отговорку, чтобы оставить кольцо у себя. Я недоверчиво сощурила глаза. Лучше отдай к а его мне. Тристан снова насмешливо изогнул бровь. У него это отлично получалось, но с готовностью сунул руку в карман брюк. Меня вновь охватили сомнения. Невозможно было представить, что он уже пару часов таскал в кармане несколько миллионов евро. Однако отдать мне кольцо Тристан не успел. Дверь люка имени Термена распахнулась, и наружу выплыли Эл а и г р е т х и н Одетые и причёсаные на один манер, но не совсем одинаково. Наэли б ы л о красное бархатное платье в винтажном стиле, на г р е т х е н такое же, только голубое. Их светлые волосы были завиты в локоны и подколоты на висках, открывая лоб. Невозможно было не признать, что выглядели они сногсшибательно, хотя признавала я это с неохотой. Впрочем, они и так знали, какое впечатление производят, судя по взглядам, которыми они смерили нас, и по улыбкам, которыми о б м е н я л и с ь Я пожалела о том, что в этот раз мой рефлекс чуть что отпрыгивать в нишу с портретом и прятаться почему-то не сработал. Меня охватило жгучее сочувствие Кэми. Теперь я знала, как она страдала. До сих пор мой внешний вид меня устраивал, но Гретхен и Эли без слов удалось размазать меня по стенке. Теперь я казалась себе убогой и уродливой. Больше всего в этот момент мне хотелось провалиться сквозь землю. Привет, Тристан! – п р о ч и р и к а л а Гретхен. Веселого Рождества, Тристан! – пропела Эмма. Увидимся за ужином. Я жду дедушку. Тристан вежливо улыбнулся. Тогда до скорого. о б е д е в и ц ы изящно п р о д е ф и л и р о в а л и вниз по лестнице. Если бы они не хихикали и не шушукались чуть громче, чем требовалось, это ведь тачокнутая горничная, правда? Можно было бы молча любоваться их красотой и золотыми бликами, которые хрустальная люстра отбрасывала на их светлые волосы. Теперь же, глупые г у с ы н и заметил т р и с т а н Правда? у м е н я гора свалилась с плеч, потому что он не купился на золотые блики. Зато остальные девочки Барнбрук просто прелесть, добрые, умные и с чувством юмора. Если можешь, пофлиртуй немного Сэми. Это было бы полезно во всех отношениях. Элла и г р е т х е н перестанут считать себя неотразимыми, а Эйден, возможно, посмотрит на нее другими глазами. Тристан раздраженно поморщился. Разве нам не нужно решить более насущную проблему? Ах да, Манфред. И ты как раз хотел отдать мне кольцо. Однако, по-видимому, сделать это было не так просто. Сверху послышался заливистый лай, хлопнула двери, на лестнице сверху показалась Мара м а т е у с На ней тоже было сногсшибательное платье, на корсаже которого переливалось множество микроскопических страз, и я задалась вопросом, как она собирается перещеголять саму себя на новогоднем балу. Тристан, в свою очередь, решил не ждать, когда Мара м а т е у с спустится к нам. Схватив меня за руку, он потащил меня в коридор, куда выходил его номер. Пошли, там нам никто не помешает. В этом он был совершенно прав. Иначе кто-нибудь рано или поздно увидел бы, как мы шушукаемся, и все наши умственные п о т о г и на этот счет пошли бы прахом. Мы прошли мимо люка с имени Термена, мимо номеров 212 и 211, где, собственно, и жили Тристан с дедушкой, и оказались в маленьком вестибюле в конце коридора. Именно в этом вестибюле пару дней назад Дон вытирал свои пальцы, испачканные шоколадом, а бархатные портьеры. И именно этот вестибюль был одним из любимых мест Эми. Мне он тоже очень нравился. Друг напротив друга здесь стояли две уютные бархатные козетки, а на стене между ними висела картина в золотой раме, изображавшая грустную девочку в матроске, которая гладила кошку. Она выглядела точь в точь как наша запретная кошка. Вероятно, поэтому моя рыжая л ю б и м и ц а частенько спала на одной из козеток. Окно вестибюля выходило на запад. Прямо перед ним сверкала огнями нарядная полумесячная ель. Чуть дальше виднелась конюшня, перед которой старый ш т у к и распрягал жестика и ж и л е т и к а Несомненно, он как следует разотрет и почистит их скребницей, прежде чем отправиться отдыхать. Рождество там или нет, а свои обязанности конюх всегда выполнял на совесть. Фанни. т р и с т а н так и не отпускал мою руку. Теперь он повернул ее ладонью вверх и торжественно вложил в нее кольцо госпожи Людвиг. Сейчас, когда я знала, сколько оно стоит на самом деле, мне казалось, что камень в нем сверкает просто ослепительно. Пару секунд я благоговейно пялилась на него. Изящная, правда? Тристан тихо рассмеялся. Розовые бриллианты встречаются довольно редко, особенно такие яркие и чистые, практически без и з ъ я н о в Этот оттенок называется fancy intense pink, что-то вроде ф а н т а з и й н ы й и н т е н с и в н ы й р о з о в ы й Какое тяжелое. Пробормотала я. Сейчас мне казалось, что кольцо весит как минимум пару кило. Моя рука мелко дрожала от напряжения. Впрочем, возможно причиной тому был не вес кольца, а присутствие Тристана. Он стоял так близко, что до меня доносился его запах, аромат свежего белья и чего-то цитрусового. Я надеялась, что от меня пахло приблизительно так же приятно. Мне как-то не по себе от того, что я буду просто так таскать его в кармане. Может, все же заберешь его обратно, пока мы не придумаем, как с ним поступить. Ты просто прелесть, улыбнулся Тристан. Ты что боишься, что о н а прожжет в твоем кармане дырку? Или ты думаешь, что поддашься искушению оставишь его у себя и сбежишь? Он взял кольцо с моей ладони и надел мне на палец, перевернув руку тыльной стороной вверх. Ну и каково это носить на пальце миллион? в к р а т ч и в о спросил он. Неплохо, правда? Убери руки, раздался чей-то негодующий голос. От испуга я отскочила назад и чуть не врезалась в картину с печальной девочкой в матроске. Между портьерами, нахмурившись, стоял Бен. Вероятно, толстый ковер в коридоре заглушил его шаги, поэтому мы не услышали, как он подошел. Что, простите? Тристан скрестил на груди руки и смерил Бена высокомерным взглядом. Я сказал: "Убери руки от нашей несовершеннолетней практикантки". Казалось, Бен сейчас взорвется. Это... начала была Яна, но тут же замолчала, потому что поймала себя на фразе. Это совсем не то, что ты думаешь, которую чуть не выпалила автоматически. А это, несомненно, было самым пошлым и банальным, что можно было сказать в подобной ситуации. Тристан заливисто расхохотался. Иначе ты мне врежешь, или что? Если понадобится, врежу, даже не сомневайся. Упрямо продолжал Бен. Фанни, все в порядке? Слишком поздно. Тристан все еще смеялся. Я ее уже укусила, в следующее новолуние она тоже превратится в вампира. Смазливая внешность и полные карманы денег еще не повод делать все, что тебе заблагорассудится. Похоже, еще немного и Бен действительно полез бы на Тристана с кулаками. Я быстро встала между ними. Бен, никто меня не кусал и мы не делали ничего плохого. О господи, что я несу? Из-за того, что Бен Бог знает, что себе вообразил, я ужасно нервничала. Как тогда в пятом классе, когда кому-то из первоклассников взбрело в голову взять пшикалку с краской и написать на стекле автобусной остановки "ненавижу школу", а нам с Дели из-за каким-то чёртом понадобилось изобразить из себя все з н а к и исправить "ненавижу" на "ненавижу". За этим занятием нас и застала полиция, а первоклассники успели сбежать. Наверное, до сих пор над нами смеются. Мы просто обсуждаем одну маленькую проблему. Снова начала я. Возможно, ты как раз можешь помочь нам. Фанни, предостерегающе воскликнул Тристан. Разве он не сын твоего шефа? Да, но он нормальный, возразила я. Бен тоже скрестил на груди руки. И что у вас за проблема? Сердито спросил он. Я решила игнорировать п р е д о с т е р е г а ю щ и е взгляд ы Тристана. Я же говорила тебе, что госпожа Людвиг потеряла свое обручальное кольцо в спа-центре. Помню, ответил Бен. Мы еще потом специально разобрали и просмотрели все фильтры бассейна. Но кольца вы не нашли и не могли найти, потому что его стащила Стела л Егорова. Она кляптоманка. Об этом даже пишут в интернете, можешь погуглить, что я и сделала, когда сушила волосы. Тристан не соврал об истории с апфировым браслетом, который случайно оказался в сумочке с собакой, писали многочисленные издания и порталы светских новостей. К чести Бена, он молча ждал дальнейших объяснений безо всяких что или с ума сошла. На его месте я бы не выдержала. Бен же хранил молчание, дав мне возможность продолжить. А дальше мне, к сожалению, пришлось слегка исказить истину. Я случайно увидела кольцо на тумбочке в панорамном люксе, когда забежала туда за собольей шапочкой для Даши. В конце концов, на тумбочке или в тумбочке, р а з н и ц а невелика. с т о я в ш и й рядом со мной Тристан одобрительно ухмыльнулся. И забрала его с собой. Оно ведь принадлежит госпоже Людвиг. Старушка уже все глаза выплакала. Я не могла его там оставить, понимаешь? Я выжидающе посмотрела на Бена. н у скажи уже что-нибудь. Ты поэтому была сама несвоя там в холле, спросил он. Я с готовностью кивнула. И ты уверена, что это кольцо госпожи Людвиг, а н е к а к о е н и будь другое похожее? Упс. И это стало новым поворотом в этой д о н е л ь з я запутанной истории. Но нет, я не сомневалась. Кольцо, пропавшее в спа-центре, было как две капли воды похоже на кольцо из тумбочки Стала Егоровой. И я решительно кивнула. Понятно, протянул Бен. То есть ты взяла кольцо из тумбочки, чтобы отдать его госпоже Людвиг. Ты когда ей его? Зачем дело стало? И при чем тут этот? Он кивнул на т р и с т а н а Фанни не может сама отдать кольцо, иначе Стела Егорова узнает, кто взял его из ее люкса. Нетерпеливо объяснил Тристан. И ты, конечно, согласишься, что лучше Фанни не настраивать против себя жену олигарха. Или ты полагаешь, что, узнав об этой истории, руководство отеля потребует объяснений у супруги Виктора Егорова? Или подаст на нее в суд? Бен не ответил. Вот видишь, в этом и заключается проблема, подытожил Тристан. А я быстро добавила. Мы с Тристаном всю дорогу ломали голову над тем, как лучше и безопаснее всего вернуть кольцо. Мы подумали, что, может быть, можно упаковать кольцо в коробочку, как будто ей пришла посылка от анонимного адресата. Но вряд ли во всю дорогу ломали голову только над этим, пробормотал Бен. Затем он откашлялся и продолжил: "Фанни, тогда почему ты не пришла с этим вопросом прямо ко мне? Почему ты предпочла обсуждать эту щекотливую ситуацию с этим гостем?" Он покачал головой. Теперь на его лице читалось разочарование, и это было еще хуже, чем его негодование, когда он застал нас врасплох. Он протянул руку. Отдай мне кольцо. Я стащила его с пальца и положила ему на ладонь. Немедленно ощутив себя примерно на десяток кило легче и дышать стало свободнее. т р и с т а н закатил глаза. Пойдем, произнес наконец Бен. Разочарование, написанное на его лице, теперь прозвучало и в голосе. Мы позаботимся о том, чтобы вернуть кольцо госпоже л ю д в и г Да, кстати, по поводу этого кольца я должна сказать тебе еще кое-что. Оно, ой! Тристан весьма чувствительно ткнул мне локтем в бок и еле заметно покачал головой. Ну ладно, возможно, он и прав. Мы и так достаточно рассказали Бену для начала. Что еще ты хотела сказать мне насчет кольца? переспросил Бен. Что оно стоит пару миллионов евро, что же еще? Что второго такого нет на свете? Прошептала я, потому что врать громче у меня не получалось. Господин Людвиг купил его много лет назад на барахолке. Я в курсе, заметил Бен. Тристан к а р т и н н о потянулся и зевнул, будто только что проснулся. Если я вам больше не нужен, то, пожалуй, пойду заберу дедушку и мы отправимся на праздничный ужин, сказал он и изящно изогнувшись протиснулся мимо Бена в направлении своего номера. Счастливого вам Рождества. Сам дурак. Пробормотал Бен по-немецки.